Итак, значит, у нас с вами сегодня 28 января, год у нас 2013. Вот, мы с вами благополучно, значит, уже занимаемся опять таро, у нас был большой перерыв, и мы с вами остались немного ни немало ни на карте сила. Вот, мы ее с вами изначально несколько прошли. Насколько я помню, я рассказывала, что такое сила в аспекте для себя, для внутреннего мира. Помните, да, и как звучит эта энергия, как она приходит. Вот, я рассказывала о том, что сила у нас бывает ин и ян. Помните, да? Вот, Соответственно, что это внешнее проявление силы. Да? Значит, при этом, соответственно, я не очень уверена, что я объясняла, почему женщина так держится за янскую силу. Не объясняла, нет. То есть, почему так сложно, да? То есть я должна была вас отмотивировать на то, чтобы все-таки у нас была сила, соответствующая нашему полу. Соответственно, да, у женщин, чтобы это была инская сила, у мужчин, чтобы это была янская сила. Вот мужики обычно против янской силы ничего не, не имеют. Вот. Но им, правда, сложно ее проявлять в нашем прекрасном женском обществе. У нас же сейчас поколение мужчин, воспитанных женщин, вы помните, да? Вот, поэтому, соответственно, конечно, вам тяжеловато, ну, потому что э, сам по себе, сам по себе социум таковой, где янскую силу применить. Э, ну не особо где, да, то есть мамонты у нас по улице уже не ходят. Вот, да? И мы живем, в общем-то, уже в таком более а, спокойном всё-таки мире, ну, по сравнению, да? и в связи с этим вот именно такую какую-то мужскую часть свою да, появляется затруднительно ну, всё-таки. Да? То есть спокойный мир – это мужчины, которые ну, не очень понимают, куда им это теперь. Ну, вот. ну и плюс к этому, конечно, в, общем -то, в послевоенные годы, Да, там прочее то есть в общем это все достаточно сильно убрало мужчин из нашего мира особенно мужчин янских сильных и мальчикам в общем было неоткуда особо считывать все это дело да ну, вот а потом их отдавали в детские сады где злобные тетки Воспитательницы, да, потом их отдавали в школы, где учительницы женского пола, опять же, да, два мужика обычно на школу. Один военрук, второй, соответственно, физрук. И оба добилы. Ну, вот, Трудовик, точно. Три. Три. Ну, до военрука еще надо было дорасти. Чтобы он за вас взялся. Обычно все начиная с трудовика и с физрука. Вот, у нас так вообще физручки были одни только. Ну, в смысле, не ручки, а в смысле женщины. Вот, в этой должности. Вот. Поэтому, конечно, действительно, в общем, мужскую модель поведения, эту янскую силу, да, страшновато, особенно когда тетки бегают с хуями наперевес моральными, да, и, в общем, пойти свой высмуть. Но вот она говорит, куда? Вот, ну и в общем, конечно, тут сложно развернуться. Вот, поэтому э, я напоминаю на всякий случай, что моральный хуй в паре всегда один на двоих, и он либо у женщины, либо у мужчины. Понятно? Нет? Вот. И в том случае, если вам кажется э, прекрасные леди, э, что э, около вас тоже могут, при том, что у вас моральный, соответственно, большой что около вас может оказаться мужчина с большим тоже, да, ну и моральным, и физическим, реальным, вот, то, в общем-то, единственная причина, почему он около вас может оказаться, это потому, что у него комплекс кастрата, и он, несмотря на то, что у него большой, продолжает доказывать всем, что он состоялся как мужик, и выбирать себе для этого женщину, которая похожа чем-то на воспитательницу из детского сада и на учительницу младших классов для того, чтобы ее убить, эту суку. Понимаете, да, и таким образом типа справедливость торжествует. Понятно, нет? Yes. Вот, то есть таким образом мы говорим, опять же, не об отношениях. Да, вот если мы говорим об отношениях, то один хуй на двоих. Поэтому либо уже тогда своим носитесь, как хотите. Ну вот, но имейте в виду, что рядом будет мужчина со слабой половой самой идентификацией. Ну вот, да, то есть, соответственно, который будет, помните, муля, не нервируй меня. Ласточка. Ну вот, ну вот хотите, вот такую ласточку рядом, не вопрос, да, но ну как-то, в общем, обычно не хотим почему-то. Вот, ну вот в этом случае один на двоих, да, и понятно, что он у женщины. Вот. А в том случае, если, соответственно, да, вы этого не хотите, учитесь свой втягивать. Совсем вы уже не отрубить, невозможно разучиться кататься на велосипеде, но втягивать вполне себе можно позволить. Значит, и почему так сложно, соответственно, да, в случае, если он у вас уже есть, а у нас в группе он есть у многих, у нас такая хорошая группа. Часть при этом, да, чтобы его разглядеть, требуется уже время, то есть уже пошли в сторону втягивания. Ну вот, спасибо, опять же, группе за это большое. Да, то есть, почему так сложно вот действительно втягивать? Во-первых, смотрите: он же не просто так у нас появился, да, Обобщаю я нас, потому что я думаю, что ни у кого нет сомнений, что у меня тоже был, даже, наверное, и есть. Окей, значит, а почему, да? Мы же его не просто так себя отрастили, да? Мы его все отрастили от того, что надо было защищаться, правильно? Надо было как-то выживать. Вот был бы около нас все время рядом тот, у которого такой длинный, что он нас защищает, да? Хотя папа. Ладно, парень в раннем возрасте, хотя папа, вот с этого хотя бы начнем, понимаете, да, и который в том случае, если я себе позволяю, вольность под названием, да, там, не проявит ли мне мужскую янскую силу, да, тут же на меня смотрел, так и говорил, что-нибудь мне с большой любовью, как это, в общем, папа умеет делать, если у них все в порядке с психикой, вот, да, то, соответственно, конечно, мой бы так не отрос. Понимаете, да, то есть, в общем-то, потому что функции бы мужские, брал бы на себя папа, пока я маленькая, А когда постарше, да, глядишь бы и муж бы на себя взял, потому что я была бы такая девочка, припевочка прекрасная, да, вот ну, Ксюша у нас, например, абсолютно безхуя создание, простите, пожалуйста, вот. Но это единственное, кого я могу уверенно показать пальцем в группе. Все эти, до чего мы дошли. Прости, это комплимент. Вот. Ну правда, тут у них опять же один на двоих. В общем, я думаю, что маму бы просто и не выбрал бы. товарищ полковник, отлично. Да, значит, то есть, соответственно, да, и в том случае, соответственно, да, то есть я бы его не отрастила, да, а так понятно, что надо было бороться, надо было не просто бороться с окружающей действительностью, которая, да, такая очень непростая, плюс к этому, надо было быть самостоятельным, правильно? и если у меня была самостоятельная мама, то понятно, что я посчитала, что надо быть самостоятельной априори. Если у меня была не самостоятельная мама, то я видела, как она от этого страдает. Да, и поэтому училась быть самостоятельной, верно, нет? Дальше после этого я вышла на социальное поле. А на социальном поле у нас нет шаблонов того, как можно инской силой При этом делать карьеру. Понимаете, да, у нас социальное поле, это поле, которое было изобретено, соответственно, под мужчин. И оно под них заточено. И поэтому, да, там, как у меня мама говорит, что мужики без пиздевлей, как без пряников. Ну вот, в связи с этим, естественно, если я выхожу на социальное поле, и там есть какое-то количество мужиков, то, конечно, в общем-то, совершенно очевидно, чем я должна с ними справляться. Этим и должна Понятно? Нет логика. Вот. Ну и вообще, в принципе, понятие силы у нас ассоциируется исключительно с янской силой. Ну вот, Есть умницы, солнышки, которые инской силой на социальном поле что-то делают. Ну а где же мы их особо насмотримся-то? Понимаете, да? И опять же, мы их воспринимаем обычно как инопланетянок. Ну вот, да, такие странные создания. Ну вот... Хорошо, значит, а, то есть я его таким образом себе укрепила. Да, сперва вырастила, как без отцовщины. потом укрепила. Отлично. Значит, а и дальше после этого вы же понимаете, да, что а, женщина с большим моральным хуем, это женщина-контролер. Согласны, нет? А почему она контролирует? Знаете почему? Знаете, сейчас сформулирую, да. Контролирует, потому что. Вот не проконтролировала я, чтобы любимый сегодня вот для РНТВ снимали, побрился. И снимали его, небритого. Понимаете, да, вчера намекнула ему ласково, что если он снег не уберет, то когда на ПЖ машина приедет, во вторник будет потепление, снег будет весить в два раза больше. Он и пошел его убирать. Через четыре часа пришел и лег. Совсем. Вот, я говорю, интуит проклятый. Что ты вообще, ты зачем 4 часа его убирал? Ты же не маленький экскаватор же, честное слово. И все, у него мышцы болят, он рукой ни руль, ничего держать не может, хотели куда-то поехать. Понимаете, ну что, там ванны, массажи, благо массажер купил ультрафиолетовый, да, там, соответственно. То есть ночью просыпается, я спать не могу, я говорю, пейки хоть выспишься. Утром встал, говорит, ты меня поставила на ноги. Я говорю, я понимаю, а чем я эти, блин, 4 часа занималась? Вот проконтролировала бы я, вышла, увидела, что лопаты маша Естественно, я бы что-нибудь путное бы ему сказала. Вот как тут хуй, понимаете, ли моральный выпустить? Понимаете? Никак. Соответственно, да, то есть мы почему контролируем? Да, не от хорошей жизни. Да что мы знаем, что если мы не проконтролировали сейчас, то оно так далеко зайдет. Понимаете, да, что придется все это дело? Понимаете, уже вытаскивать из кризисной ситуации. Согласны? Нет? Мы не хотим кризисной ситуации. Все так просто. Ну, правда, через какое-то время с нами совсем случается ситуативная тревожность. Под названием «не купил хлеба, я не проконтролировала, все, сейчас умрем с голода». Понимаете, нет? Через какое-то время территория, на которой мы тревожимся, и территория, где контроль необходим, разрастается. Обратили внимание? Одно дело, грубо говоря, контролировать ситуации, где правда, ну вот, там что-то караульное Ну вот даже то, что он не побрился, в принципе, какая нафиг разница, что там будет видно. Понимаете, нет? То есть уже в любом случае, даже вот в моем рассказе есть история, где вы меня абсолютно поддерживаете, девочки, я надеюсь, что уже все-таки снимать мужика бритом, правда? Но при этом, да, это же его морда, это его РНТВ, нет какое дело. Понимаете, а мы через какое-то время, да, что наше дело все. Значит, по этому поводу вчера у меня мама теперь дома живет. Это так прекрасно, у нас столько общих тем. Значит, особенно когда я месяц дома сидела. Это вот я периодически выходила и говорила: убейте меня! Я говорю, как моя мама! Было очень весело. Вот, значит, вчера на тему контроля. Она говорит: ну, скажи ему, пусть он этот снег уберет. Я говорю, мама, ты его делал, я ему все, что надо, уже сказала. Говорит, ну как? Ну давай тогда я пойду убирать. Я говорю, мама, ну что ты лезешь? Нет, ну как вот, он же потом будет тяжелый, этот снег. Я говорю, ну и что это его снег, он будет с ним возиться в два с половиной раза больше. Я говорю, мне какое дело. Ну как можно быть такой равнодушной, говорит. И вот когда ты вступила в компанию пофигистов, это же твой муж. Я говорю, да, я понимаю, но то, что это мой муж, это не до... ну, я не должна. Понимаете, я просто не должна заходить на его территорию. Это его территория. Как его территория? Девочки, как его территория? Как это, когда он там, я не знаю, утром встал и там, я не знаю, зубы не почистил. Как его территория? Всем же видно, что он зубы не почистил. Нереально. Как это его территория, в какой он рубашке пошел? Как это его территория, что он 30 тысяч всего зарабатывает? Вы чего? Он кому должен эти 30 тысяч отдавать? Мне. значит, чья территория? Моя. Правильно. Правильно. А, соответственно, да, получается, ладно, это когда мужа, когда нет мужа. Да, когда только-только вот они пришли на наш жизненный путь. Да, нужно отконтролировать, ну а как по-другому-то? Они, по-первости, дурачки, это за заботу принимают. Им сперва нравится. Их до этого так давно не обзабатывал никто. Милый, не кури, это вредно. Давай шарфик одевай. Так мило сперва. Угу, это она сейчас шарфик одевает. Чуть-чуть. Дайте волю. Шарфик начнем затягивать. И забуду о тебе. Вот. То есть классическая история, да, а потом, в общем-то, да, не обязательно их контролировать. Мы же все пространство вокруг себя контролируем. Понимаете, да? Не обязательно его. Вот, его нет, так есть другие. У кого-то есть дети. Детей надо контролировать. Надо. Какой силой? Янской. Какой еще-то? Очередной раз вот выхожу на улицу, слышу меня, дети. Один случай был очень короткий. Я сейчас, поймите правильно, я не просто разговариваю. Я хочу все-таки, чтобы вы это услышали всем пространству. Понимаете, нет? Хорошо. Помню, случай был очень смешной. Значит, пошли с детками на, на рынок, и там детский магазин, ну, маленькая детская палатка. И там стоит тетка, а я своими, со всем выводками, со всеми тремя. Значит, игрушки мы выбираем. Стоит тетка, вот так вот выпрямив спину, подняв вот так голову, и разговаривает со своим одним из детей. Значит, второй уже рвет в отпаде в полном. Ну, вот сюда руки положи. Вот этот, ты зачем взял? Вот, вот так все это происходит. Значит, я понимаю, что она весьма раздражена, что, видимо, они ее по этому игрушечному магазину уже поюзали до состояния невменяемости, и один уже врев. И я смотрю, вот она так разговаривает, и я смотрю на моих, которые находятся в состоянии, они не понимают, что происходит. Ну, у меня дети, понимаете, не, не, не обкриканные. Ну, то есть дома не принято, а в детские сады мы не ходим, понимаете, поэтому как-то. Для них вот такой контакт, вот с таким злом рядом, да, там с ревущим малышом, был прям вот очень. Я смотрю, они притихли, и при этом они на нее поглядывают, и мне очень понравилось. Они все трое, проходя мимо нее. Зачем-то ее потрогали. <смех> то есть сверились, видимо, с действительностью. Ну вот, да что. То есть у меня Глеб прошел ее потрогал. Ну вот, остальные могли за ним просто повторить. Но у меня было ощущение, что они не за ним повторяют, а что им почему-то надо вот увериться, да, что это существует. <смех> Ну вот, и я перед ней извинилась, но извинилась, правда, в общем, ну я же все-таки ведущий, э -э, значит, специалист Значит, это, у меня в трудовой книжке написано: ведущий специалист. Мне все время спрашивают, что-то, специалист, чего и чего я там веду. Ну, вот. Значит, и я вижу, что она не может понять, что дети трогают по очереди. Я говорю, меня простись, пожалуйста, я говорю, они просто никогда не слышала, чтобы так на детей кричали. Не выхожу. Ну вот, и у нее так лицо было такое не очень приятное. ну вот при этом. Ну, прошу прощения, но просто действительно это было за гранью. То есть э, у нас страна советов, ну, я ей сказала правду. Ну, вот, они, правда, именно это не видели никогда. Чушь ж врать то И э, вот просто, понимаете ли, вот эта тема с контролем, да, вот с контролем детей. Вы знаете, я не знаю, как вы, но я умудряюсь даже иногда на себя орать. Ну, по крайней мере, умудрялась. Вот сейчас я наблюдаю, как у меня, у Глеба, какого-то фига появилась привычка. Когда он что-то не, не так делает, он влепляет себе по очереди две пощечины. Я смотрю на эту аутоагрессию и думаю, батюшки мои, откуда что берется? Да, то есть я как-то пытаюсь с ним об этом ну, вот, говорить, да, но в первую очередь я, конечно, пугаюсь. То есть вот откуда это? Да, дом никто себя не бьет, его по щекам тоже не лупят. То есть, да, вот взять себе влепить вот две вот королевские пощущи, да, что это вот, ну, как не ор на себя, да. Ну, можно же не только на себя орать. Да, вот я, например, замечаю, что когда я собой сильно недовольна, я начинаю реже волосы мыть, например. Меньше красить, не замечали, нет. Одеваться как по-другому, цвета другие выбирать. Это что же, да, про такую шизофрению под названием Я сама себя контролирую, сама себя пизжу? Нет? Нет. А, то есть, вот минусов у этого. Морального хуя, что-то я застеснялась в последний момент сказать это слово, а их такое количество, что возникает абсолютно естественный вопрос: Простите, пожалуйста, а зачем? Понимаете, да? Очевидно совершенно зачем? Это потому что по-другому тупо не приходит в голову. Потому что такие, простите, заебанные вьючно сумчатые ломовые существа определенного пола, приспособленные к ведению домашнего хозяйства и рождению детей. Это цитата прямая. Да, из определения современной женщины. Вот, что просто некогда. Понимаете, да, некогда, вот, некогда не его втягивать потом, на лучших времен, да, лучших времен пусть уж повисит, ну, хотя он там не висит, он вполне сидействующий. Плюс к этому откровенно страшненько, Понимаете, да, убрал его беззащитный, и при этом нет а, позитивного, а, позитивных примеров очень мало. То есть даже когда мы видим женщину с инской силой, нам кажется, что просто это, ну, как, как мы это обычно объясняем себе, женщина с инской силой. Луша, ну это если она совсем без силы. А, а если она сынской силой, да, вот что я имею в виду под инской силой? У вас даже ассоциации нет сынской силы. Прекрасно. Да, ты да ты не не вот. Думаешь, А это та, которая, соответственно, с хорошей улыбкой, прям вот реально, да, вот они, прям женщины, это видно. Ну, вот у нас, в принципе, простите, пожалуйста, с достаточно инской силой. Вот девушка Марина, да, которая оглядывается за спину, за собственную в надежде, на то, что это не про нее. Вот, нет, смотри, у тебя все-таки просматривается, но при этом вот я бы сказала: что вот все-таки это больше про силу ин, чем про силу Ян. То есть, я так понимаю, что это вот как раз тех вариантов, когда я явно было, но уже отложено в сторону. Ну вот, да, и просто по, по причине, ну не знаю, там, может кто отрубил, может просто за голову взялась, фиг тебя знает. Ну вот, а, ну, а, Олька в достаточной степени инской силы звучит, согласна, нет? Я почему-то икупаюсь, не потому что мне как-то вас особо охота выделить, да, мне просто надо это проиллюстрировать. Понимаете, да, то есть мне жутко совершенно нравится Сынской силой, как ни странно, хотя вот, ну, она такая просто очень своеобразная девица, значит, ну, потом методы хитчи правила съема. Вот про главную героиню. Помните, про нее очень подруга на какой-то момент сказала, кто ты такая, куда дели мою подругу? Когда то соответственно, вот, уже начала с Хитчем быть, да, и в связи с этим уже начала как-то по-другому себя вести. Но там она такая, все-таки там э, э, моральных хуй виден, но там просто вот больше уже мы про Дау можем говорить. Да? Но вообще на самом деле примера становится больше. Вот так я сейчас смотрю на экраны, вот на, да, вот и то, что нам сейчас вот продают из американской мечты, вот как-то уже потихонечку выравнивается. То есть до этого были либо э, солдаты Джейн, а, да, вот прям такие совсем. Либо, соответственно, феминистки лесбиянки, ну вот на которых пробу негде ставить, либо прям совсем такие вот какие-то вот прям тинчики. Обращали внимание, нет. Вот. Я бы сказала, что Мишель Пайфер играет чаще всего, да, вот именно инскую силу. Не помните, кто такая? Вот, блондиночка такая прекрасная. Мне жутко нравится в этом плане, почти, вот, а, надо посмотреть на актрису, и если в актрисе вы это видите, то, соответственно, быстрее всего она таких и играть будет. Да, вот, с моральным хулем, хуем, вот с таким вполне внятным, а, тем не менее, вот это наша замечательная Анжелина Джоли. Вот, по ней прям видно, что она с Янским, но она не так размахивает. Да, да, так, так что вот прямо вот даже обаятельно а, это все получается. Вот, может быть, кто-нибудь Сьюзен Сарандон знает такую актрису великолепную. Да, а, вполне она. А, я бы сказала, что а, вполне внятно красотка, как там у нас Джулия. она, Джулия Роберт. Да, вот. Ну, то есть, вот они уже вот так начинают достаточно уверенно появляться, понимаете, да, и при этом а, вот из феминисток-лесбиянок я думаю, что Вполне э, вам будет понятно, там, например, шер феминисток лесбиянок всегда играет. Да, там, соответственно, Мадонна уж точно про это, там, э, Янский хуй, там Инского вообще в принципе очень мало. Анекдот по этому поводу про ее Янский Инский, когда он с Майклом Джексоном разговаривает, я говорит, хочу мир купить. А, у меня столько денег, что я могу купить мир. Вот, И он ей отвечает, я не продаю. Вот, значит, ну, в принципе, да, простите, к инской силе я забыла еще одну причислить, ты как-то от меня сидишь, да-да-да, далеко. Хорошо, значит, это не значит, что остальные прям вот никуда, да, просто я сейчас назвала ярких вот таких, ну, вот те, которые прям очень, ну, считываются, да, это навык, инская сила – это навык. Значит, имейте в виду, решите обретать, решите обретать. Я надеюсь, что все-таки я вам хоть как-то это предложила, потому что у мужиков у них заточка. Вот если к ним идешь, вот кто к ним идет, тут, соответственно, да, если они правда сильные, то вы огребете. Понимаете, да, с вами либо связываться не захотят. Это в лучшем случае, если он гармоничный. Понимаете? Либо, соответственно, правда свой вытащит, причем некорректно. Вы, конечно, скажете, что он психопат, и что женщинам так нельзя. Ну, так прости, где на тебе написано, что ты женщина? Ты, в общем, как не слишком звучишь. на ну, вот, да, в этом направлении. Вот, поэтому здесь, конечно, будет вот конкретно, да, вот это столкновение с тем, что когда, так, мысли по дороге потерял, сейчас найду. Значит, начнём тогда сначала. Нет, не с вообще сынской силы, с янской. Значит, это обретение навыков. А, да, мужчины заточены. Вот мысль, которую нашла. Значит, мужчины заточены на то, чтобы, соответственно, быть во внимании, в том внимании, которое, правда, нам всем надо, прислушиваться в хорошем смысле этого слова, не значит соглашаться. Это не то же самое, понимаете, да? А гармонично коммуницировать с тетками, у которых есть как раз вот инская сила. То есть договориться, например, понимаете, даже вот на том же самом социальном поле с помощью инской силы с мужчиной гораздо легче, чем с помощью янской. Понятно, нет? Я сейчас про договориться, а не про продавить. Продавить – легче, да, при наличии Янской. А вот договориться и при этом быть в хороших отношениях. Не рассказывала вам, как у нас мы помещение перестраивали. У меня с Янской силы там трабл был серьезный. Не рассказывала. Значит, взяли помещение некое себе несколько лет назад. Я еще не была замужем. Значит, и я столкнулась с бригадой строителей впервые в жизни. Значит, вот они пришли. Ну, знаете, какие у нас строители. Значит, мат перемат и при этом строители от фирмы, от главной, центральной. В связи с этим у нас уже аренда идет, надо снести пару стен. Он пришел, помахал кувалдой два часа, ушел на обед, вернулся завтра. Вот, ну и, соответственно, я когда отследил тенденцию, я вспомнила старые навыки, благополучно, значит, стал его крыть, он, значит, стал отбрехиваться, кувалдой махать лучше, но при этом исчезать все равно. Вот, значит, и э, я вот так вот была в таком заряженном состоянии. Мы делаем ремонт со строителями, поэтому я всех ну, укрою матом. Ну, работа такая. Они по-другому не понимают. Но я тогда секрет кречмели не вела, к сказать. Вот, значит, и э, через какое-то время, прямо через короткое, я себе гадала на какую-то тему. И мне карты говорят, ты с ума сошла? ты почему, дама мечей, перевернутая, кто тебе вообще разрешал, да там у тебя утрачен внутренний свет, ты вообще в плохом состоянии, серединное состояние ужасное. Вот, я говорю, хорошо, а с ними как по-другому? Вот если бы карты могли, они бы мне сказали, ты не пробовала. Я, значит, так как меня обматерили карты собственные, и причем обматерили по делу, я, значит, отхожу на заранее заготовленной позиции, начинаю долго думать. Значит, и пробую по-другому. Там, подходите, говорить, мальчики, я вас очень прошу, пожалуйста. Ну вот, да, и при этом э разговаривать не в смысле вот ждать, что они сами, да, а продолжать разговаривать, да, там, а, проявлять силу, но ну, просто силу из признания мужской доминантности, да, силу из, соответственно, подстройки все таки больше снизу. Вообще кошка снизу гораздо больше может, чем собака сверху. Вы знаете, эффект был поразительный. Значит, во-первых, нам все сделали. Во-вторых, эта же бригада обслуживала порядка 40 фирм. Ну, большое здание было, мы просто одно из больших блоков снимали. Вот у всех сложности там с чем-то первыми всегда приходили делать нам. Я поняла, насколько эффективно. Вот так вот он меня посылал, понимаете бы, один там из этих строителей или там остальные. Они так привыкли, когда с ним общаются. Вот в кафе, например, у меня всегда очень все вовремя приходят. Да, потому что я сажусь, я сразу я с ними заулыбаюсь. Да, там, соответственно, вот сейчас вот в роддоме все-таки морожали. Меня там няньки подкармливали, причем с большим удовольствием, потому что я жутко жрать хотела. Я говорю, хлебушка. Они принесли черного хлебушка и говорят, давайте хотя бы чай. Я не могу смотреть, как вы едите черный хлеб запивай его водой. Мы, говорит, в роддоме и в тюрьме. Yeah. <связываем> что тут <связываем> сделаешь? Ну вот. Э, то есть вообще для нас, знаете, вот как выглядит инская сила? Инская сила выглядит как приятный человек. Понимаете, нет? Это когда вот женщина, грубо говоря, да, вот э, хочет э, э, попросить продавщицу пересчитать а не с точки зрения того, что ты, сука, меня обвесила, И не открывая хавальник, понимаете, да, а просит так, что та пересчитывает, потом долго извиняется и еще кладет пару яблок в качестве извинений. Понимаете, нет? Вот я заметила, насколько по-другому стал реагировать на меня мир. Когда, соответственно, я перестала пользоваться янским хуем. То есть, вот для того, чтобы я его вытащила и как-нибудь его долбанула, для этого должно что-то вот прям реально экстраординарное произойти. Понимаете? То есть, вот уже эта территория в той степени опасности, понимаете, когда просто по-другому нельзя. Ну, вот, как я считаю. Значит, ну, не знаю, там был случай, когда мужик у меня на руках умирал, и при этом, соответственно, мне надо было его сильно взбодрить. Ну, там потеря крови была очень сильная, да, и он вот падал, он больше не мог, и я на него орала, говорила, вставай быстро, ну, вот и прочее, прочее. Так, да, кстати, он жив остался. Но вот именно за счет того, что я, я ему не давала расслабляться, не разрешала. Потому что мне было понятно, что если он сейчас заснет, то... Он... Он уже не проснется никогда, у него кишки были наружу. Вот, в общем, ситуации, да, вот, которые я просто описываю, что это для меня запредельная ситуация, потому что это, это не хлеб, который забыли купить. Понимаете, да, то есть Это вот что-то, где действительно это вопрос реально, но ну, не знаю, жизни и смерти, вопрос сильной безопасности. Понимаете, да, то есть только в этом случае. Во всех остальных случаях удивительным образом меняется. То есть вот у меня везде практически, вот куда мы ездим, в магазинах, меня знают продавцы. Вот, а при этом там, ну, понимаете, что я пытаюсь сформулировать, да, то есть настолько инская сила, ну, неожиданно в нашем мире в замечательном, да, когда человек не берется скандалить, тирать, качать права когда он пытается договариваться и при этом не мямлет, я не мямлю, правда, но при этом договариваться и при этом быть в позитиве. Я считаю, что это как раз она и есть. Как будем обретать? Значит, смотрите, у девок, у всех эта инская сила прекрасная есть. Другой разговор о том, то есть как не путайте со слабостью, это не то же самое. Слабость – это когда вы выбираете... А что я могу сделать? Да, ничего не могу сделать. Тупо ждать выбираете. Понимаете, да? То есть, обвесили, там, ну что, ну, пришла домой, ну, в следующий раз там, считать надо, или с собой безменно носите. То есть, да, слабость это отсутствие коммуникации в данной ситуации. Значит, зачаток инской силы есть у нас в любом случае во всех. Просто у нее нет возможности проявиться за счет того, что все время первой влезает Янская. Вот а, я рекомендую в этом случае взять на себя время, давайте в течение недельки попробуем, чтобы далеко не ходить. Мальчики, не кивайте, вам не надо. Вот я не вижу а, вот здесь из наших трех мужчин я не вижу ни одного патологии. Вот, то есть здесь вам в данной ситуации в общем рекомендовать особо нечего. То есть янская силы считывается, янская считывается. Вот, а, то есть мы с вами можем говорить о дао. Вот, Ну, патология, это когда, соответственно, только одна считывается у мужиков, а второй они гнушаются. Понимаете, нет? То есть это когда вот уже психопатическая реакция подчистку То есть вот он Янский, только Янский. С ним тогда невозможно там, договориться, невозможно с ним поиграть, не знаю, за ухо его дернуть. Ну, вот С этими совсем возможно. Представляете себя дёргающих за уши наших прекрасных мужчин? Да легко, Господи. Ну, вот. Но при этом ну, не имеется в виду хамя. Да, потому что так они, в общем, сдачу явно дадут. Да, там за, за, заигрывающий, не вопрос. Вот, хорошо, значит, то есть на неделю отказываемся от того, чтобы использовать янскую. И хоть трава не расти. Понятно? Нет. Ну за неделю вы многое не потеряете, я вас уверяю. А? а значит, смотри, иначе говоря, из... вот... Сейчас попробую по-другому описать. Значит, в Таиланде вот есть такое, они спасибо, девочки и мальчики. Ну, мальчики там по-своему. А девочки спасибо, когда говорят, они говорят, капкунь-ха. А значит, это вот ха, вот это окончание, это вот прибавка женского, жен, ну, что ты женщина, да, там, а мужчины прибавляют краб под конец. То есть ну, по-мужски Спасибо, это капкунь-краб. Вот, Андрюша, я помню, один раз в кафе сказала капкуньха, ему официантка сказала: "Никогда так больше не делай". У них же там трансвеститы кругом, да, вот. Я сказал, как трансвестит? Запрещено категорически. Только вот. И вот это вот состояние капкуньха, вот, для меня оно, я понимаешь, я произношу при этом иностранное слово, но оно для меня вот символизирует вот это состояние, понимаете, вот, ну вот такой немножко японочки, да, вот таечки, да, вот той, которая В принципе все время вот она немножечко идет снизу, понимаете, нет? Но при этом идет, то есть она не, вот смотри, да, не принесла тебе официантка счет, когда ты просила, да, и, соответственно, ты можешь ее отловить, и в первом случае, если ты с Янским хуем, ты говоришь, девушка, счет, я 20 минут уже сижу, жду, понимаешь, да? Это мы говорим у Янской, Во втором случае ты сидишь так, счет можно, ну вот понимаешь, да, тогда ты никакой не проявляешь. То есть ты вот тогда не очень понимаешь, как вообще вот в нее там дозваться, достучаться, или там вообще уже сидишь и уже над этим, не присутствующим рядом с тобой счетом. Да, то есть, ну вот анекдоты про блондинок, да, когда вообще никакой силы там особо, хотя некоторые блондинки с таким янским уже ходят. А, да, А когда ты коммуницируешь, то есть, понимаешь, но из вот этого немножечко состояние из постройки снизу. Понимаешь, нет? То есть, когда ты говоришь, а ты уж, девушка, простите, ну, правда, уже не могу ждать. А, неделю сперва будет, как у маленьких слонят, получаться. Понимаешь, да, то есть сначала будет понятно, что а, да, что повылезает. Если правда начнете делать, что повылезает, значит, повылезает некая часть, которая скажет, что тебя теперь ноги вытирают. Вот у меня, когда вылезла моя мама, она, знаете, она так посмотрела вот на это, вот это мое проявление инской силы. И помню, у мужа было плохое настроение, и он меня наорал. А я вошла в состояние как миха, благополучно. И подумала, ну что, плохое настроение у мужика. И благополучно. Мама мне, она нашла самое четкое определение. Она сказала, ты превращаешься в муж жену. Ужас. Как я могла. Вот. А? Да, вот это точно совершенно. Вот, так что, в общем, я как муж жена, в общем, конечно, никак не катируюсь. То есть, в общем, да, конечно, нельзя с собой позволять обращаться. Вот, кстати, о музыке они никогда и орут. В общем, ничего особенного. Ну, поорал, да, там. Спокойно выслушай, сказал, больше не надо. Ты знаешь, останавливает как ледяную водой, Правда-правда. А если ответ на это, свой хавальник откроешь, он только возбудится от этого, я тебя уверяю. На ну, вот. Поэтому чушь здесь, ну, бывает, бывает. ну, бывает, сорвался, на секретчике лизаться, там объясню, что не несколько сорвались. Mm -hmm. Вот, <laughs> вполне сильно. А, то есть неделю, понимаете, да, движемся, и состояние, да, вот, вот такое состояние ласковости, улыбки, внутреннего света, находимся в нем. Значит, да, действительно, повылезает. Что повылезает, да, как я уже говорила. Значит, что от меня ноги вытираешь, из меня верёвки бьют. Повылезает ощущение, я помню, когда вот меня Бродецкий убедил признать мужскую доминантность, я его ненавидела целых 4 часа. Потому что у меня всплыли все мамины программы. Значит, это не совсем про признание мужской доминантности, но она все равно где-то рядом. У меня пришла трезвая мысль. Вот пусть он сперва, сука, докажет, что он настоящий мужик, тогда я его доминантность признаю. Вот. Ну, это такая классическая история да, про то, как не втягивать хуй, да. Ну, вот. То есть это тоже повылезает. Типа, как я буду из инской силы, да, вот с этой сукой, из Украины, приехавшей, простите, я ничего не имею против Украины, просто иногда бывает. На ну, вот, значит, ну, понятно, что у вас будет возникать ощущение, что вот. Как-то это вот неправильно, да, там не там слабо, слабым вообще быть нельзя. Контроль будет уходить, знаете? Ну, вот. Но вы внутри себя так свести, стоит ли это того. Кто-нибудь умирал от невыброшенной вовремя помойки, а кто-нибудь умирал от того, что этот прекрасный человек, придя домой, Сперва прошел по белому полу, а потом только поставил сумки на стол. Нет, никто от этого не умирал. А, а слабой из подстройки снизу а, попросить так больше не делать, продемонстрировал следы. Не, По первости, он может на нервной почве рявкнуть. Но это потому что до этого только ему и не лупила. Конечно, у него неврозное там место. Понимаете? Нет? То есть, иначе говоря, неделю не сдаемся, проявляем инскую силу, не сдаемся не слабость, а инскую силу. Как мадам Помпадур. Еще очень хорошо, если общаетесь с мужиками, включить сексу. У них тогда немножко уходит точка восприятия, им становится почти все приятно. Прав правда, правда. То есть вот, знаешь, подходишь, он проперся через весь дом в ботинках, по живому прям вот я рассказываю, только-только это было. Вот, да, и поставил сумки. Да, добытчик, спасибо. Но очень грязно. вот, спасибо, что добыл, но очень грязно. Ну вот, ну что там, вообще это классическая история, значит, небольшая сексуальная агрессия, скажите, пожалуйста. залезть к нему на колени, оказаться где-нибудь в районе уха. Начать мучить ласково с намеком на сексуальную агрессию говорить о том, что мой, ненавижу вытирать пол после того, как ты вот так вот принес сумки. Иди очень прошу. Не доводи до греха. ну В общем, что-нибудь типа этого. Вот так, кстати, о музыке запоминают. Вот было замечено. Запоминаете так? Запоминают. Вот, понятно? Нет? То есть, в общем-то, в принципе, да, у инской силы есть такое хорошая, хорошая тема, у янской тоже есть, но у инской, она особенно развита. Вы знаете, да, что юмор – это социально приемлемая форма агрессии. Вот я помню, в качестве дополнения к инской силе еще училась шутить так, чтобы не убивать этих. То есть вот шутка от подъебки, отвечаете? Вот из инской шутки получаются хорошие, теплые и светлые. Смотря в, из какой точки вы это делаете. А из янской силы, если вы начинаете шутить, то вы жалите. На ну, вот, понимаете, да? И, соответственно, в общем, конечно, неприятно. То есть я пошутила, ага. Ничего себе пошутила. Это ты напала, вдруг а не пошутила. Вот. Так что вот так, недельку, через недельку отчитаетесь, том, насколько у вас все получилось. Но не потеряете, правда. Вот, за это время, в принципе, по идее, должны подрасти даже в том случае, если не были особенно обозначены моральные хуи у окружающих мужчин. Представляете, вот какой кайф, достаточно втягивает свой, чтобы вырастал у него. А ты все думал, дурочка то надо с шипцами. Нет. Выращивает свой естественный процесс. Он свой не высовывал, потому что его боялся. Тени свой, и у него начнет все расти на глазах. Да. И получится два слоненка по первости. Он слоненок, потому что еще пользоваться как следует не умеет. А ты слоненок, потому что инской силы пользоваться не умеешь. Ничего страшного. Тренировки, тренировки. Ну, вот. Зато потом на автомате будет включаться инская. Представляете? А не янский, Не, за не неделю. Но за неделю уже будет первый результат. Инская сила прекрасна. Вот. И из сила, силы, в принципе, я еще раз повторяюсь, да, вы становитесь такие расслабленные, немножко пофигистичные. Понимаете? Да ну прошел он в этих ботинках, ну давай ему тряпку. Сказал, вытирай сам урод. И Сидишь это. Ладно, урод это я зря купаю. Вот. Ну ладно, не могу я с вами. Значит, кстати, действительно, данная в руки тряпка вполне себе помогает, максимум это он размажет, ну, хоть чуть-чуть. Вот, просто я как-то очень так критически отношусь к тому, как мужчины выбираются, mm -hmm. вот, а опять же отсутствие навыка. Они к нам критически относятся, как мы, например, колеса подкачиваем в машину, mm -hmm. я думаю, свое, mm -hmm. вот, или как мы информацию добываем, или как мы карты читаем, например, нет, не дорог, дорожные. Вот, это у нас тоже все по особенному происходит. Каждый просто на свое заточен, да. Что говорить. Хорошо, значит, а сейчас по традиции маленький перерыв, потом продал поговорим. Про Инскую сообразили. Mm -hmm. Вот, про продать смогла вам ее. ее mm -hmm. Меня девушки интересуют. <свят> <свят> <Игорь>. <свят> Хорошо, спасибо, перерыв.